Оттер полагает, что у Торхола в голове злые духи, потому что он никогда не покупал никаких кораблей. Торхол говорит, что два месяца назад, когда Оттер приехал к нему в Исландию, пользовался его гостеприимством и купил его корабль, он пел совсем другим голосом. Оттер не сомневается теперь, что Торхолом владеют злые духи, потому что он не покидал этот остров в течение года и предлагает проделать в голове Торхола дыру, чтобы выпустить злых духов. Торхол отвечает, что как только он доберется до своего топора Выяснится, в чьей голове будет проделана дыра Барни хлопнул себя по лбу и покинул позицию наблюдателя Которую занимал, пока тяжеловесы обменивались взглядами ненависти И готовились к смертоубийственному матчу «Стойте!» — закричал он Но викинги не обратили на него ни малейшего внимания Барни испытал свои силы в Старонорвежском. «Немецтадар!» Но по-прежнему безрезультатно. «Стреляй в воздух!» — крикнул Барни Далласу. «Необходимо остановить их, пока не поздно!» Текс выстрелил в гальку, и раздробленные осколки с визгом полетели в воду. Викинги повернулись, на мгновение забыв о своих распрях. Барни поспешил к ним. «Оттер, послушай меня, мне кажется, я знаю, в чем дело». «Я тоже знаю!» – прошипел оттор сжимая кулаки. «Никто не смеет называть Оттора. «Все это не так плохо, как тебе кажется, просто у нас разные точки зрения». Барни потянул Оттера за рукав, викинг даже не шелохнулся. «Док, отведи Торхола в дом и поставь ему пару пива, а я пока поговорю с Оттером». «Даллас еще несколько раз выстрелил в гальку для поддержания разговора. Наконец-то удалось разнять противников, и Торхал поспешил в хижину за обещанной выпивкой. «Послушай, Оттер, ты мог бы отправиться в Винланд на своей ладье?» — спросил барни. Оттер все еще разъяренный заморгал и помотал головой, не понимая вопроса. «Ладья? Причем здесь моя ладья?» сказал он наконец. Барни терпеливо повторил свой вопрос, и Оттор покачал головой, категорически отвергая подобный план. «Глупый вопрос!» — сказал он. «Ладья для набегов по рекам вдоль берегов, негодицы для открытого моря. Для океанских путешествий нужен Кнор. Вот он, Кнорр! Теперь, когда Барни обратил на корабль свое внимание, он явственно увидел различия между ними. Если ладья с драконом на носу была длинной и узкой, то Кнор был широким судном с высокими бортами, длиной, по крайней мере, 100 футов. Кнор Торхал оказался кораблем, надежным во всех отношениях. «Ты мог бы отправиться в Винланд на этом корабле?» – спросил Барт. «Конечно!» — ответил Оттор, глядя в сторону Торхола и сжимая кулаки. «Тогда купи его у Торхола!» «И ты тоже!» — рявкнул Оттор. «Подожди одну минутку, послушай меня. Если я подкину тебе часть денег, ты сможешь купить этот корабль?» «Он стоит кучу марок!» «Ничего не поделаешь. Быть сменом дорогое удовольствие. Так ты сможешь купить его?» «Может быть. Тогда договорились». «Если он говорит, что ты купил корабль два месяца назад, значит, так оно и было. Не бей меня, я дам тебе денег, профессор перебросит тебя в Исландию для совершения сделки, и все будет окей». «О чем ты говоришь?» Барни повернулся к Йенсу Лину, который внимательно слушал их разговор. «Улавливаешь, Йенс, не правда ли? Сегодня утром мы договорились, что Оттер отправится в Винланд. Он сказал мне, что для этого путешествия ему нужен другой корабль. Торхал утверждает, что Оттер приехал к нему и купил вот этот корабль два месяца назад. Очевидно, так оно и было. Так что давайте быстренько провернем это дело, пока положение не усложнилось. Возьми с собой Далласа, объясни все профессору. Лучше всего вам взять моторный катер. Отправляйтесь со всей компанией в Исландию. Исландию два месяца назад. Купите корабль, договоритесь, чтобы он был доставлен сюда сегодня, затем... «Возвращайтесь. Это должно занять не более получаса. Возьми у кассира несколько марок, чтобы было чем заплатить за корабль. И не забудьте поговорить с Торхолом перед отъездом и выяснить, сколько заплатил ему оттор, чтобы ты мог вручить ему требуемую сумму». «То, что вы говорите, парадокс», — сказал Енс. «Я не думаю, что это осуществимо. Для меня не важно, что ты думаешь. Ты получаешь жалование и делаешь, что тебе говорят». А я пока у маслю торхала, чтобы он к вашему возвращению был в хорошем настроении. Джип уехал, и барни отправился в хижину, чтобы оживить угасавшую пьянку. Норвежцы разделились на две группы. Вновь прибывшие держались подле своего вождя. Группы обменивались мрачными взглядами и почти не пили. Вошел джин из бутылкой, которую он извлек из чехла для телеобъектива. «Хочешь попробовать, Барни?» — спросил он. «Это настоящая граппа из старой Италии, я не могу пить здешний самогон». «А, твой ничем не лучше», — ответил Барни. «Попробуй предложить Торхолу, может быть, ему понравится». Джина вытащил пробку и сделал огромный глоток, затем протянул бутылку Торхолу. «Дреккит», — предложил он на приличном сторонорвежском, «Ок, квент, велком рир тил, оркней». «Выпей и добро пожаловать на Аркнейские острова». Рожебородый викинг взял бутылку, глотнул, закашлялся, внимательно посмотрел на бутылку, потом выпил еще. Прошло не менее получаса, прежде чем джип вернулся, но этого времени оказалось достаточно, чтобы пьянка пошла вовсю. Пиво текло рекой, грабпу почти всю прикончили. Когда в хижину вошел оттор, атмосфера резко изменилась торхал быстро встал и прислонился спиной к стене, но Оттор, сияя широкой улыбкой, направился прямо к нему. Он хлопнул Торхола по плечу. Через мгновение вражда была забыта, напряжение исчезло, и празднование пошло своим чередом. «Ну, как дела?» — спросил барни у Йенса Лина, который выбрался из джипа с гораздо большей осторожностью, чем Оттер. За несколько минут отсутствия у него... Выросла трехдневная борода, и под налитыми кровью глазами появились огромные черные круги. «Мы легко отыскали Торхола», — начал он хриплым голосом. «Нам оказали самый восторженный прием, и мы купили корабль без всяких трудностей, но мы не могли уехать, не спрыснув сделку». Пир продолжался день и ночь, так что прошло больше двух суток, прежде чем Оттер заснул на столе, и нам удалось унести его в джип. «Посмотрите только на него, снова пьет! И как только ему это удается!» Йенс содрогнулся. «Простая жизнь и масса свежего воздуха», — объяснил Барни. Крики и счастливые возгласы викингов становились все громче, и вот, не выказывал признаков усталости, попав опять на пир. Похоже, что наш ведущий актёр вместе со статистами не примется сегодня за работу, так что давайте соберёмся и обсудим план съёмок в Винланде и на борту этого корабля. Как там его называют? Кнор. Именительный Кнорр, родительный Кнорре, далее... Стоп! Я же не учу тебя, как снимать фильм. Итак, пойдём посмотрим этот... «Хнор. Он выглядит достаточно устойчивым, чтобы на нем можно было поставить камеру. И определим, в скольких сценах мы сможем его использовать. Потом нам нужно составить планы встречи в Винлэнде, причем нужно будет как-то следить за кораблем. Масса работы. Мы уже перевалили вершину и движемся сейчас под гору, если ничего не случится». Над головой раздался пронзительный крик чайки. Барни быстро протянул руку и постучал пальцами, к мореному дереву кнорра.